мистер Келвин жестом показал, что разговор окончен, и Юджин поднялся. Он недоумевал, как этот человек мог так глубоко заглянуть в его душу. Все, что он сказал, было правда, и Юрген знал это. Каким-то образом мистер Келвин сумел прочитать его самые затаенные чувства и мысли. Недаром он стоял во главе такого большого предприятия. Люди были для него открытой книгой.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 хоть она и пропустила лучшее время для первых родов. Миссис Санифор знала много таких случаев. — На вашем месте, миссис Витла, я поговорила бы с врачом, — посоветовала она ей однажды. — Он вам скажет. — Я убеждена, что вы можете родить. Медицина теперь знает много способов облегчающих роды — диеты, гимнастика. Хорошо бы вам побывать у моего врача.